ум и психическая ненормальность. У башковитых свои психические проблемы, у дураков свои. Бывают сумасшедшие дураки, бывают сумасшедшие умники. Впрочем, сумасшедший дурак звучит плохо, поэтому лучше говорить о психически больных, а не о сумасшедших. Дураки заболевают головой из-за неспособности переварить своим скудным умом сложности своего положения. Умники – из-за постоянного травмирования их дураками и из-за перенапряжения в умственной работе. Алан Кардек. Книга духов. Да знают ли, сколько безумцев и маньяков было произведено математическими, музыкальными, философскими и другими исследованиями, работами физическими люди калечат себе руки и ноги, кое и суть орудия материального действия. Интеллектуальными работами люди калечат себе мозг. Такое и есть орудие мысли. Любой вид чрезмерной умственной деятельности может повлечь за собою сумасшествие. Науки, искусство, самая религия поставляют свою долю в дома умалишенных. Затронувшихся умников нередко принимают психически больных работников умственного труда, особым умом не отличающихся, а также гениев с однобоко развитой психикой. Среди умных много психически больных, но среди дураков таких гораздо больше. Особо выраженные дураки, олигофрены, дебилы, идиоты – признанные объекты психиатрии. Умный – ближайший кандидат в неврастеники. Его очень часто раздражают. Он не живет. Он терпит дураков. Он изгой. Внутренний эмигрант. Несчастное существо из другого мира случайно заброшенный в мир дураков и не знающая, как из него выбраться. Эразм. Похвала глупости. Какие люди чаще всего налагали на себя руки, пресытившись печалями жизни? Не те ли, которые ближе всего стояли к мудрости? Можно выделять несколько уровней сложности интеллекта. Первый, выше средний уровень умственного развития, довольно вреден для психики. Достигший его человек раздражается несовершенством мира. Жизнь его превращается в сплошную пытку. Он либо приобретает психическую болезни либо сдается и начинает жить как все. Либо накладывает на себя руки, либо переходит на следующую ступень развития ума. Либо мучается дальше. На второй ступени человек приобретает то, что называют философским отношением к жизни. Начинает спокойно относиться к глупости. Становится добродушным, ироничным спокойным, неактивным, скрывает свое интеллектуальное превосходство. Этот второй уровень благоприятен для здоровья, но карьере не способствует. Третий уровень – это освоение искусства манипулировать дураками, использовать их слабости, порождать, подправлять и гасить дурацкие инициативы слабыми точечными воздействиями.